Но тут его стала тревожить мысль об аллигаторах. Сначала она только промелькнула, но затем всецело завладела им. Ведь он знал, что они водятся по берегам этого озера, и ему была хорошо известна прожорливость этих огромных животных. Как не склонен был Джо все на свете находить естественным, но тут он все же не мог не почувствовать непреодолимого волнения».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 чудесного вознесения на небо. Между тем толпа все более и более надвигалась на него, окружая тесным кольцом. Чернокожие падали перед ним ниц, попили, дотрагивались до него руками. Хорошо еще, что им пришло в голову на славу попочивать божество, поставив перед ним кислое молоко, толченый рис и мед. Добрый малый, легко мирившийся со всем,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 Он уже имел случай убедиться как непостоянный и непрочный блеск величия. Он задавал себе вопрос, не дойдет ли в конце концов обожание до того, что его просто захотят съесть».